Когда снаружи полился заунывный вой противовоздушной тревоги, устроившийся в будке охранник, крепкий мужик лет 30, отчаянно выивал с кроссвордом. Полевой цветок, 5 букв. Пожового и кончик ручки сосредоточенно бормотал он: "Первые и последние и хризантема, что ли? Нет, не подходит". Донёсшийся звук заставил отвлечься от газеты и настороженно поднять голову, словно гончая из травы. Ещё несколько секунд потребовалось на то, чтобы идентифицировать разливающийся над городом сигнал. Учения? Всё-таки близкое расположение базы МВФ, но с какой стати? Да и в новостях бы предупредили, но на душе становилось всё тревожней. Охранник достал из нагрудного кармана формы телефон. Миша, мы в зоопарке! Из трубки послышался напуганный голос жены. Народ как с ума сошёл, сирены орут. Это не учение, не знаешь, Дима, отойди от клетки. Точно, они же собирались сегодня в зоопарк. Вторую неделю сынишка просился посмотреть на томящихся в клетках зверюшек. А он все никак не мог найти время. Вот и сегодня, как назло, захворавший напарник попросил подменить. Выполнять отцовское обещание отправилась жена. Снаружи гулка грохнула. В дрогнувшей подземной парковке моргнул и погас свет — Тяжёлый, зловещий звук отдалённого взрыва не оборвался, а стал медленно меняя тембр превращаться в нарастающий размеренный вой. Его учили не тушеваться в критических ситуациях, и теперь он сохранил чёткость мыслей. Железные пальцы с такой силой вцепились в мобильный, что чуть не смяли его. Женя, слушай меня внимательно. сказало она сипшим голосом нужна убежище вмурованная в грунт бетонная коробка парковки начинала потихоньку дрожать словно встревоженная стая птиц заголдели сигнализацией плотно забившие все пять этажей машины не слышу что что нам делать я не з зн... Мобильник неожиданно замолчал, безжалостно отрезая причитание, мечущееся где-то в центре города жены. Женя, Женечка, Дим, слышите меня? В подвал бегите, спрячьтесь куда-нибудь, в бессильном отчаянии орал в навсегда отключившийся телефон человек. Гады! Шваркнув мобильник об пол, он выскочил из будки и гремя ботинками побежал к шлагбауму у въезда, над которым была поднята створка ворот. Сирена стихла, в какофонию заполнивших улицу звуков вплетались крики мечющихся в панике людей, детский плач, угрозы и звон бьющегося стекла. Над головой, хлопая крыльями, неслись птицы. Из двора ближайших новостроек раздавался тоскливый собачий вой, словно по умершему хозяину, бездомный пёс выл по всему погибающему человечеству. Потом эту собачью поминальную песнь разорвал выстрел, раздавшийся из районного отделения полиции. Лицо застывшего у въезда на парковку охранника, высушивая слёзы с небритых щёк, лизнули первые струйки тёплого воздуха. Через несколько мгновений они превратились в стремительно несущуюся синеистовую и всё испепеляющую волну жара. В запасе оставалось всего несколько секунд. Влетев в будку, Михаил, что есть силы, замолотил по рычагу опускания ворот, но вышедший из строя электронный механизм отказывался подчиняться. Снова кинувшись назад, охранник попытался вручную побороть заклинившую створоу, подпрыгнув и повиснув на ней. В этот момент, находящийся через дорогу многоэтажный дом вздрогнул от чудовищного толчка ударной волны и жалобно зазвенел лопнувшими стёклами. Понимая, что уже не успел, Михаил метнулся по покатым пролётам вниз. За его спиной вздымались и стонали автомобили, которые яростно расшвыривала достигшая стоянки атомная стихия. Поделенный на этажи бетонный короб ходил ходуном, с потолка струилась щебёнка, ослеплённый и оглушённый случившимся человек остервенело бежал вперёд, чудом не оказавшись придавленным прокувыркавшимся над головой автомобилем, смятым как пивная банка. Оказавшись на последнем этаже, он рванул в дальний угол и забился в проем между ленд-крузером и перевернутым набок прицепом от мотоблока. Действуя по инструкции на случай столкновения с ударной волной, съежившийся на полу охранник закинул руки за голову и, зажмурившись, разинул рот в беззвучном крике. Когда закончились последние слезы, Михаил машинально принялся за работу. Военное прошлое и нудные лекции по технике выживания в зоне ядерного взрыва, прослушанные 100 лет назад в учебке, диктовали, что делать. От мысли, что он в одно мгновение лишился семьи и будущего, жить не хотелось, но перештопанное месорубками горячих точек сознания приказывало бороться. Первое пометить своё убежище, чтобы нашли спасатели. Слава богу, работал фонарь. На пятом и четвёртом этажах обстановка казалась нетронутой, и если бы не погасший свет, можно было подумать, что ничего не произошло. Привычные ряды перетасованных между собой иномарок, воздух с привкусом бензина. Охранник медленно поднимался, настороженно вслушиваясь в гулкое эхо от собственных шагов. На втором этаже воздух стал более тяжёлым и горячим. Многие машины лишились стёкол и были беспорядочно сдвинуты со своих мест. Когда он подходил к подъёму на первый этаж, жар стал таким нестерпимым, что пришлось повязать лицо шарфом. Головешки, которые несколько часов назад были автомобилями, ещё тлели, покрытые щёлкающей окалиной. Под каблуками хрустел обугленный, перемолотый пожарищем мусор из выпотрошенных, размётанных оставов. Часть входа на парковку обвалилась. Приближающийся к своей развороченной будке мужчина наконец догадался, что массивная глыба, словно пробка, плотно закупорившая собой въезд на улицу, перевёрнутая на бок маршрутка, ударной волной воткнутая в ангар колёсами внутрь. С трудом протискиваясь мимо почерневшего остова газели, мужчина изо всех сил старался не глядеть внутрь. Дрожащей рукой, которая сжимала красный маркер на корябло на продавленной крыше маршрутки, помогите, я здесь. Быстрее. Каждая секунда вне укрытия увеличивала риск схватить смертельную дозу. Оборачиваться и смотреть на город, мгновенно превратившийся в огромную братскую могилу, не хотелось. Тишина, страшная, небывалая, бетонной плитой придавила мёртвый город. Ни шума улицы, ни привычной полуденной суеты, ни детского смеха, ничего. Кладбище. А вдруг он остался один, один единственный человек во всём, в одночасье рухнувшем мире. Так, первые признаки паники. К чертям, едем дальше. Вернувшись, охранник тщательно забил узкую щель между газелью и стеной, чем попало. Затем снял с себя одежду, покидав её на пол, за короткий промежуток времени, что он был снаружи, на ткань могли осесть радиоактивные частицы. Все открытые участки тела нужно было сполоснуть водой. В ящике рабочего стола, рядом с дышараком, томилась наполовину пустая бутылка есинтуков. Мало, но всё-таки да и лапшу можно съесть, завтра всё равно никто не придёт. Чайник только не вскипятить теперь. Значит, будем по старинке, на огне. Чтобы достать нужное количество воды, Михаил спустился на третий этаж, где машины более-менее уцелели, и, вооружившись дубинкой, под разноголосый клёк от сигнализации стал методично лупить по стёклам, тщательно обшаривая салоны, в которые уже никто никогда не сядет. Ему повезло — В паре иномарк оказалось несколько бутылок с водой и пузатая банка с какой-то светло-зелёной химией, которую на английском называли зелёный чай, а в потрёпанной пятёрке небольшая алюминиевая канистра на дне которой что-то плескалось. А вот стоящая на четвёртом этаже Нива с прицепом оказалась самой настоящей сокровищницей видимо её владелец собирался на рыбалку или в поход и запасся всем необходимым заранее поначалу не поверивший своему счастью уцелевший человек мысленно поблагодарил неожиданного благодетеля Мешок консервов и несколько палок от диской колбасы, две пары резиновых сапог, тёплые армейские комбинезоны с ватниками, прочный армейский рюкзак на 50 л, брезентовая палатка. Удочки, конечно, бесполезны, а вот толстые лески вполне можно найти применение. Плюс мощный походный фонарь с комплектом батареек, огниво, несколько литров средства для розжига, два мешка угля, совёрная лопатка, несколько ножей, обрадованный неожиданной удачи, Михаил провозился с нивой до поздна. Поскольку в машине при его не маленьком росте спать было неудобно, ночевал он в палатке под прикрытием забившегося в дальний угол Лендкрузера. Перед этим, правда, пришлось потратить какое-то время на усмирение противоугонок, вой которых изрядно действовал на нервы. Инстинкт самосохранения подсказывал: раз пятый этаж самый глубокий, значит, самый безопасный.